Глава 34. В последнее время у сэра Уильяма было очень много хлопот. Ежедневно он много говорил с Эммой о политическом положении момента, услощая обязанности дипломата созерцанием красоты Эммы. Взрыв революционного движения во Франции вызвал полный сдвиг политического положения в Европе. Буйные толпы народа силой заставили Людовика шестнадцатого и Марию Антуанетту переехать из Версаля в Париж, и французская королева совершенно потеряла влияние на государственные дела. Таким образом, тайное единение бурбонов было разорвано. Из Франции революционное движение перебросилось и в Неаполь. Правда, простонародие оставалось пока еще спокойным, но образованный класс стал держать очень дерзкие речи. Тайная полиция постоянно докладывала, что Марию Каролину называют «австриячкой», придавая этому слову враждебный смысл. На улицах все чаще попадались сомнительные личности, вид и костюм которых напоминал якобинцев. Уж не постигнет ли и Марию Каролину та же судьба, что и ее сестру? Спасение сестры, охрана собственного трона — вот что должно было стать теперь целью ее политики. Со всей своей страстной энергией взялась королева за дело. Ежедневно ее курьеры неслись в разные концы. Ежедневно у нее происходили долгие тайные совещания. Некоторых успехов она, казалось, достигла. Ее брат, австрийский император Леопольд II, согласился на тройной брак между царственными семьями Вены и Неаполя. Сыновья императора Франц и Фердинанд должны были повести к алтарю дочерей Марии Каролины, Терезию и Людовику, а сын Марии Каролины, наследный принц Франц, должен был стать супругом австрийской эрцгерцогини Марии Клементины. Осенью предполагалось отправиться в Вену для заключения всех этих браков, и там, в Вене, будет все окончательно обсуждено. Там будет решено то, что может привести к значительным переменам в Европе. Да, это было тяжелое время для сэра Уильяма. Питт непрестанно требовал от него докладов о происходящем в Неаполе. Но что бы ни делал посланник, он не мог добиться никаких сведений относительно намерений королевы. Он приходил в отчаяние, готов был даже подать в отставку Только женщина могла проникнуть в секреты королевы. Для мужчины она была недоступна. В последних числах июля король появился на вечере в палаццо Сиесса. Он принес Эмме маленький, прочно запечатанный пакет. Как он сказал, это были новые дуэты Генделя, которые он просит ее разучить во время его отсутствия. Эмма хотела сейчас же вскрыть пакет, но король смутился и попросил ее сделать это потом, сказав, что у него очень мало времени, королева ждет его, да и, кроме того, он сейчас не в голосе, и они не могут попробовать разобрать дуэт. Когда он ушел, Эмма скрылась от гостей в свою комнату и там скрыла пакет. Король не солгал, там были действительно новые дуэты Генделя в богатом переплете, но из-за переплета виднелась какая-то бумажка. Уж написал ли король Носач стихов в честь Эммы, как он это часто делал в последнее время. Эмма достала бумажку. Это было письмо. Король сообщал, что устал от вечной опеки своей супруги. Управление делами он готов предоставить ее честолюбию, но в его частную жизнь она не должна вмешиваться. Он хочет поискать кое-где в другом месте счастья, которое не может дать ему Мария Каролина. Только и единственно у Эммы может он найти это счастье. Она должна стать для него тем же, чем была маркиза Помпадур для Людовика XV. Ей будет принадлежать имение около Казерты, Палаццо в Неаполе, дом в Палермо. Он даст ей титул герцогине Бронской. Сыновья, которых она подарит ему, станут графами, получат высокие назначения — Дочерей он одарит богатым приданым и выдаст замуж за князей. Первые годы Эмме придется жить вне Неаполя, чтобы не давать пищи проклятой оппозиции, но как только Мария Каролина выметит железным помелом якобинцев, Эмма будет вызвана ко двору и станет там первой после королевы. Если же Мария Каролина восстанет против этого из-за этикета, то то он, король, попросту выдаст Эмму замуж за герцога Аскалийского или какую-нибудь другую аристократическую, лакейскую душу. Тут уж королеве придется уступить. Эмма с ироническим смешком спрятала письмо в своем корсете. Вот как писал король. Любовь? Любовь — это просто гешефт. Когда Эмма вернулась к обществу, вошел князь Дитрихштейн. Он пришел от королевы. Мария Каролина интересовалась, останется ли Эмма в Неаполе на время отсутствия двора, нашла ли она новые позы для своих пластических танцев, не разучила ли новых романсов и правилен ли слух, что она замужем за сэром Уильямом. Когда князь передал эти вопросы Эмме, стоя с нею в стороне от прочих гостей, она только усмехнулась и попросила, чтобы он зашел за ответом на следующее утро. Всю ночь Эмма просидела за письмом к королеве. Впервые обращалась она письменно к царственной особе, но не подбирала осторожных слов. Она открыто писала все, что лежало у нее на сердце. Король влюбился в нее. Но она слишком уважала королеву, чтобы соблазниться обещаниями, способными соблазнить всякую другую. Она предпочтет умереть, чем дать основание дурно думать о ней благороднейшей женщине во всей европе поэтому она отклоняет предложение и придается на волю королевы конечно она эмма стоит под защитой английского посольства но добровольно откажется от этой защиты если это будет угодно марии каролине она готова пострадать сама лишь бы не нарушить покой обожаемой монархини да она готова уехать если того пожелает королева. Конечно, это будет очень тяжело для сэра Уильяма. Он любит ее. Но у него нет никаких прав на нее. Слух, который, быть может, достиг и до ступеней трона, лжив. Они не были тайно повенчаны. Он уже давно думает сделать ее своей женой, но от исполнения этого намерения его удерживает боязнь перед Марией Каролиной, Вот эта же боязнь удерживает и ее Эмму от того, чтобы стать его возлюбленной. Нет, она чиста и может со спокойной совестью выдерживать строгий взгляд ее величества. В полном смирении, в глубокой преданности ожидает она, что решит относительно нее Мария Каролина, и каково бы ни оказалось решение, мысленно она покроет поцелуями горячей любви и преданности карающую десницу высокой повелительницы. Уже наступало утро, когда Эмма покончила с этим письмом. Она сложила его, вложила в конверт королевское послание запечатала. Теперь все ее существование было поставлено на карту. В назначенный час пришел князь Дитрихштейн. После долгих просьб он согласился передать письмо Эммы королеве в момент, когда никто не будет этого видеть. На следующий день князь принес ответ королевы. Это был запечатанный конверт, без адреса, без печати. Эмма вскрыла конверт с дрожью нетерпения. Оттуда выпал пустой листок бумаги. От Марии Каролины не было ни слова. После обеда Эмма отправилась в английский сад, где обыкновенно в эти часы гуляла королева. На этот раз ее там не оказалось. Прошло около трех недель. Наступило 18 августа, когда король должен был отправиться в Вену под именем графа Касталямары. А на следующий день предполагался отъезд и королевы с принцессами, и по-прежнему от нее не было ни слова, ни знака. Эмма отказалась от всякой надежды, и тут было как всегда. Ей не везло. Эмма сделала последнюю попытку, она снова отправилась в английский сад в сопровождении сэра Уильяма. Там они встретились с госпожой Скавузской и герцогиней флори близкими приятельницами эммы Они смеялись, ходили по аллеям сада, болтали, сплетничали, осуждали. Вдруг Эмма остановилась. По широкой аллее, сопровождаемой Каммердинером, разговаривая с князем Дитрихштейном, шла Мария Каролина, милостиво отвечая на приветствие. Она, улыбаясь, кивнула с Кавузской и флери но мимо Эммы прошла, не замечая ее. В то время как они медленно шли дальше, князь Эддитрихштейн внезапно вернулся и попросил сэра Уильяма к королеве. Гамильтон поспешил исполнить приказание. Он встал перед ней с обнаженной головой в почтительной позе, ожидая, пока она заговорит с ним. Что такое, сказала она ему. Опытный цередворец оживленно жестикулировал и, в конце концов, совсем потерял свою полную достоинство осанку. Когда же Мария Каролина простила с ним кивком головы, он уронил шляпу, а затем неподвижно стоял, глядя ей вслед. Вернувшись в палаццо Сиеса, сэр Уильям заперся с Эммой, а затем рассказал ей обо всем. Сначала Мария Каролина была очень милостива. Она говорила о красоте последних придворных празднеств и очень сожалела, что в этих празднествах не могла принять участие прекраснейшая дама Неаполя. Кроме того, Мария Каролина с удовольствием взяла бы эту даму со своей свитой в Вену, чтобы доказать там, что красавицы бывают не только среди жительниц этого города. И вдруг она обратилась к сэру Ильяму с вопросом, долго ли он будет скрывать тайну, переставшую быть таковой. Разве не было всем известно, что он состоял в браке с этой юной дамой? Когда же он заявил, что этот слух ложен, королева сразу заговорила с ним очень немилостиво. Она твердо верила в существование брака и потому не видела препятствий к его совместной жизни с Эммой. Но теперь это не могло продолжаться доле. Посол, принадлежавший к числу интимных друзей королевской семьи, не мог нарушать основную мораль. Особенно в эти времена, когда чернь стремится поколебать основы общества, образцовый образ жизни составлял обязанность аристократа. А ведь для сэра Уильяма было так легко исполнить эту обязанность. Средство было настолько просто, что не нужно было даже намекать ему на него. — Уж не потребовала ли королева, чтобы вы разошлись со мной? — спросила Эмма. — Я сам думал, так закончил Гамильтон. А вдруг она снова стала очень любезной и сказала что мне вовсе не нужно трагически относиться к этому, что она только хотела моего счастья и твердо рассчитывала, что при возвращении из Вены сможет принять при дворе леди Гамильтон. Эмма с мучительным нетерпением ожидала конца его рассказа. И теперь поспешно отошла к окну, чтобы скрыть следы сильного волнения. «О, это Мария Каролина!» Все прочла она между строк. Все, что не решалось Эмма выразить прямо. «Значит, королева хочет, чтобы мы или поженились, или...» «Разошлись?» — спокойно сказала она. «Ну что же, я готова вернуться в Лондон сейчас же, как только вы пожелаете». Сэр Уильям испуганно уставился на нее. «И вы думаете, что в этом разрешение конфликта?» «Да ведь вы же знаете, что я люблю вас, что я все время только и думаю, как бы назвать вас совсем своею». «Отказаться от вас невозможно. Лучше я откажусь от службы и удалюсь с вами куда-нибудь в захолустье. Эмма покачала головой в захолустье. Там вы будете чувствовать себя очень несчастным, сэр Уиллем. Даже если я разделю с вами одиночество жизни в захолустье, без блеска двора, без волнений политики вы не можете прожить. Да и говоря откровенно, я тоже. Это правда». Из меня, наверное, вышел бы невыносимый мизантроп. Но что мне делать? Помогите мне, мисс Эмма. Дайте мне совет. Эмма иронически посмотрела на его комичную беспомощность, а затем холодно сказала, взглянем правде в глаза. Вы с удовольствием женились бы на мне. Но боитесь короля Георга. Вы боитесь, что он не простит вам неравного брака. Разве это не так с Да, это так. Король очень расположен ко мне, но строго относится к обязанностям аристократии. Эмма призвительно скривила губы. И все же он может снисходительно посмотреть на это, если сэр Уильям пит объяснит ему выгоды, которые произойдут для Англии из брака сэра Уильяма Гамильтона с мисс Эммой Лайон -Харт. Он удивленно взглянул на нее выгоды. «Разве вы сами не говорили мне, что только женщина может проникнуть в тайны Марии Каролины?» в те самые, которые так важны для Англии. Но ведь Мария Каролина очень расположена к мисс Харт и жаждет принять ко двору леди Гамильтон. Сэр Уэлем оживленно вскочил. Его глаза блестели. Вот это разрешение! Пит всесилен у короля. Сегодня же я пошлю ему доклад обо всем. Эмма покачала головой. Она подумала о Гренвилле и его связях в Министерстве иностранных дел. Не будет ли слишком смело доверять такую вещь бумаге? — Не лучше ли будет, если вы попросите разрешение лично приехать в Лондон, чтобы самому переговорить с Питтом? Гамильтон с восторгом бросился целовать ее. Она спокойно отнеслась к этому. — Наконец-то! Добралась она до той высоты, которой так страстно стремилась. Но все же почему ей было так холодно? Хотя светило жаркое солнце. Глава 35. Лондон, 6 сентября 1791 года. Эмма Лайонхард стала леди Гамильтон. Через три часа после венчания сэр Уильям был на аудиенцию короля. — Слушай-ка, Уильям, — сказал Георг Третий, похлопывая указательным пальцем правой руки по плечу товарища своих детских игр. — Правда ли, что мне говорили? — Ты хочешь сделать глупость вторично жениться? Что-что? Глупость, да? Это правда? Что-что? Сэр Уильям смущенно преклонил колено. Да простит мне мой всемилостивейший государь. Но дело только что сделано. Сегодня утром состоялось венчание. Что? Венчание? Ах, да. Пит находит, что иначе нельзя. Хм. Говорят, что девчонка очень красива. Очень красиво Да. Только бы тебе не пришлось каяться потом, Уильям. Что-что? Ну, так можешь привести свою жену сюда. Я тоже хочу разочек посмотреть на нее, на эту, ну, как ее звали? Геба Вестина? Что-что? Ну, для Неаполя это хорошо, нет? Может быть, самое правильное? Что-что? Да. Ну, так приведи ее, приведи. Неаполь. Камерлокей торжественно... Распахнул двери аудиензала. Церемониймейстер стукнул жезлом по полу. Ее высокопревосходительство — леди Эмма Гамильтон, супруга его высокопревосходительства — сэра Уильяма Гамильтона, полномочного посланника и министра его королевского величества короля Великобритании, Ирландии и Индии. Эмма вошла под руку с премьер-министром, сэром Актоном и была встречена восхищенными взорами придворных. Перед троном она почти упала на колени, низко-низко склонив голову. Королева протянула ей руку для поцелуя. Когда же леди Гамильтон прижалась губами к королевской руке, до ее слуха донесся тихий шепот Марии Каролины. наконец то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 Ирина Ирисанова